Несколько десятков людей потерянно стояли посреди двора, сидели на скамейках или прямо на мокрой брусчатке. Кое-кто выглядел тяжело раненым. В небе послышался дребезжащий шум, который надвигался с юга. Тень поглядел на мистера Нанси. «Вертолеты?» Мистер Нанси кивнул. «О них не тревожься. Нам они уже не страшны. Они просто приберут весь этот беспорядок и улетят» понятно. В этом беспорядке оставалось еще кое-что, что тени обязательно надо было увидеть своими глазами до уборки. Позаимствовав у седавласова господина по виду диктора новостей на пенсии фонарик, он взялся за поиски. Лору он нашел растянувшийся на земле в боковой пещерке возле диорамы с гномами-рудокопами, прямо сценкой из белоснежки каменный пол пещерки был липким от ее крови. Она лежала на боку так, как, наверное, бросил ее Локи, вырвав копье из обоих тел. Одной рукой Лора зажимала себе грудь. Выглядела она ужасно ранимой. Она казалась мертвой, но с этим тень давно уже свыкся. Он присел на корточки возле нее и, коснувшись пальцами ее щеки, окликнул по имени — Ее глаза открылись. Она подняла голову и повернула так, чтобы посмотреть на него. «Здравствуй, щенок». Голос у нее был тонкий. «Привет, Лора. Что тут произошло?» «Ничего. Так, поговорили». «Они победили?» «Я остановил битву, которую они пытались начать». «Мой умный щенок», — проговорила она, — Этот мистер Мир сказал, что собирается проткнуть тебе глаз омелый. Пренеприятнейший тип. Он умер. Ты убил его, милая. Она кивнула. Это хорошо. Ее глаза закрылись. Тень сжал ее холодные пальцы в ладони. Некоторое время спустя она открыла глаза снова. Ты... «Придумал, как вернуть меня в мир живых?» — спросила она. «Кажется, да. Во всяком случае, один способ я знаю». «Это хорошо», — отозвалась она и холодными пальцами сжала его руку. «А наоборот? Как насчет этого?» «Наоборот?» — «Да», — прошептала она. «Думаю, я, наверное, это уже заслужила». «Я не хочу этого делать». Она промолчала. Она просто ждала. «Хорошо», — сказал тень. Он высвободил свою руку из ее и положил ей на шею. «Вот это мой муж», — с гордостью сказала она. «Я люблю тебя, малыш», — сказал тень. «И я тебя люблю, щенок», — прошептала Лора. Он сомкнул пальцы на золотой монете, которая висела у нее на шее, а потом сильно дернул за цепочку, и та легко порвалась. Зажав монету между большим и указательным пальцами, он дунул на нее, а потом разжал ладонь. Монета исчезла. Глаза Лоры были по-прежнему открыты, но теперь пусты. Наклонившись, Тень нежно поцеловал ее в холодную щеку, но Лора даже не шелохнулась. Ничего иного он и не ожидал. Потом он встал и вышел из пещерки глядеть в темную ночь. Буря закончилась, тучи разошлись. Воздух был свеж и чист, как будто соткан заново. Завтра, — подсказывал ему внутренний голос, — будет отличный день. Завтра, без сомнения, будет отличный день.